Глава двадцать третья. Шесть тысяч шестьдесят седьмой год эры Двух Великих. «Побежали?» – спросила Теона Бона после их первого свадебного поцелуя, все еще не отпуская его руки. Прежде чем отважиться на то, что задумала и что могло закончиться ее гибелью, она решила, что может себе позволить четверть часа эгоизма. Им с Боном были просто необходимы эти пятнадцать минут сияющего безумного счастья на битых стёклах реальности. «Побежали», — ответил Бон, как будто чувствовал то же самое. «У меня есть план», — сказала новая королева Риата. «Я не знаю, что из этого выйдет, но я обязана попробовать. Это опасно, но мне очень важно, чтобы ты мне доверился». Бонна ласково посмотрел на неё и... Я знаю, что слишком испекаю тебя, но только потому, что люблю больше жизни. Я это понимаю. Если у тебя есть план, значит у нас всё получится, улыбнулся он. Пока все вокруг обнимались и плакали от умиления после данной ею и бонам клятве, Внутри Тионы огненным шаром бурлило желание поскорее разобраться с Мортолом, чтобы вернуть каждому из друзей и близких шанс на нормальную жизнь. Сила, полученная от великих, определённо придавала смелости и уверенности. Как будто ей помогли расправить спину и подарили крылья. Казалось, она могла всё, она справится со всем. Она будет счастлива вопреки своему предназначению и нити жизни, которую для неё спляли при рождении. И её муж был и остаётся тем, благодаря кому её путь уже изменился и продолжает меняться день за днём. Муна, ты можешь создать порталы для армий Катарины и Булькира, обратилась она к звёздочке, оставляя сантименты и на ходу снимая фату. Да, богиня. Тогда, Валентин, ты переносишь Вика в Гридич к Катарине, пусть готовит летающие корабли. А мы с Орсаном отправляемся в Дарано за носорогами Булькира. В одиночку нам не выстоять против Мортела. А она у тебя смелая девушка. Заметила Агнес, о которой все успели позабыть. Я потому на ней и женился, бабушка. Она отважнее всех, кого мне приходилось встречать, от Шибуне до Риата. И, похоже, ты не ошибся с выбором, мой дорогой. Что делать мне? Чем я могу вам помочь? Не покидай замок и постарайся отдохнуть. Агнесса возмущённо вздёрнула подбородок и сощурила незрячие глаза. Я, конечно, стара и слепа, но не забывай, что вместе с твоим дедом я когда-то тоже правила этой страной. Если людям Риат угрожает опасность, королева, хоть и бывшая, не будет отсиживаться в стороне. Я достаточно отдохнула в озёрном дворце. Но ты же не пойдёшь воевать, утвердительным тоном заметил Бонн. Нет, в этом нет смысла. Но те, кто пойдёт в бой, могут быть ранены, и им понадобится помощь. Приведите мою фрейлину, дальше я сделаю всё сама. В замке достаточно места, чтобы организовать госпиталь. Семья Освальд всегда заботилась о своих подданных, даже в самые тёмные времена. «Спасибо, бабушка», — сказал Бон, обнимая её. «Главное, оставайся цел, Боницей». «Я постараюсь». «Вероника, Леонида и Муна, вы со мной на Воронью башню. Она ближе всего к воротам, где ожидается наступление». «Теона, когда вернётесь, встречаемся там». «Будь осторожна». «Добавил он, обращаясь к жене и целуя ее на прощание. «Пожалуйста». Дождь лил так сильно, что, выйдя из укрытия, невозможно было разглядеть ничего вокруг. А шквальный ветер клонил деревья и рвал флаги. Природа сопротивлялась, чувствуя, что происходит что-то неправильное, неестественное». Діяния Мортала встряхнули не только мир потусторонний, где привыкли прятаться великие, но и мир людей, место, из которого его когда-то изгнали и в которое он так отчаянно стремился вернуться. Бон стоял на самой высокой смотровой башне городских ворот, носящей название в честь Ворона, символа его королевства. Тревожность звенела в воздухе, наполняя лёгкие и сдавливая сердце. Но опасность затаилась, не показывая себя во всей красе, чтобы довести страх до апогея. Бон закрыл глаза и попытался выгнать из себя все дурные мысли и сомнения, но вновь взглянув на горизонт, до куда простирался бескрайний лес, веками окружавший город, Увидел, что к Иризу с ураганной скоростью приближаются вывернутые с корнем, будто ожившие деревья, окруженные странными черными сгустками. Лученики достали из колчанов стрелы и сквозь ливневую завесу силились разглядеть хоть что-нибудь. Им предстояло стрелять наугад. Гонница, выступившая за ворота, пыталась выстроиться ровными рядами, которые то и дело сбивались из-за чрезмерного волнения лошадей. Копья, которые держал авангард, только мешали. Шквалистый ветер не оставлял шанса ими воспользоваться. "Велите солдатам бросить копья", скомандовал Бон. "Они бесполезны, воины тратят много сил на то". "Да, ваше величество", согласился начальник стражи. Вывозите на стены катапульты и готовьте камни. Наша единственная надежда остановить их на подступах к городу, не дать подойти близко к воротам. Да, ваше величество. Леонида, а ты что думаешь? Решил посоветоваться с вытильницей Бонн, с ужасом смотря на странного монстра, состоящего из грязи и переломанных деревьев, который сокрушительной волной надвигался на них. Я умею делать мёртвых из живых, но как убить мёртвых, мне неизвестно, Бонн. Но я готова бороться, пока моя рука держит меч, за Ирис и за всех нас. Я хочу, чтобы ты мне кое-что пообещала. Бонн говорил громко, перекрикивая ветер, сносящий его слова. Если город падёт, ты защитишь Тиону и уведёшь её в безопасное место. И я могу обещать тебе это сколько угодно, ответила воительница, омываемая дождём. Но мы все знаем, как будет. Пока Тиона будет дышать, она не покинет тебя. Бон промолчал. Он должен был попытаться, хотя заранее понимал, что его просьба невыполнима. Тиона не сдастся. Значит, ему предстоит сделать всё, чтобы она осталась жива. любыми способами. И если они вместе не придумают, как остановить мёртвых, он решит всё сам, пожертвует собой, чтобы его жена осталась невредимой. Тиона, будто прочитав его мысли, появилась на башне в компании Орсона. "Булькир готов помочь", сообщила она. "Он собирает армию, и как только портал откроется, войска будут здесь". Отлично, ответил Бонн, одновременно и обрадованный её возвращением, и обеспокоенный тем, что она снова оказалась в эпицентре событий. Орсон, не прощаясь, развернулся и двинулся прочь из башни. "Куда ты?" крикнул ему в спину Бонн. "К муне, куда ещё?" не оборачиваясь, бросил Чёрный. Ему на смену явилась Вероника, облачённая в доспехи. Бон видел её в полном обмундировании лишь раз, во время битвы с культом в стеклянном подвале. Видящая держала за руку Великого Белого и смело смотрела туда, откуда приближалась армия Мортала. Рыцаря остался помогать Катарине. Объяснил Валентин отсутствие Эйка. Бон смотрел на решимость и бесстрашие, с которыми самые близкие ему люди встречали смертельную опасность. И сам наполнялся такой же отвагой и верой в то, что вместе они не позволят Мортолу изменить и сломать их мир. Когда жуткая процессия остановилась в паре сотен метров от ворот, все ахнули. На уровне высоты вороньей башни возвысился столб из переплетённых ползучих тварей. Он извивался и двигался, ежесекундно меняя очертания. Змеи чернее ночи, похожие на ту, от которой они совсем недавно освободили сердце Катарины, множились на глазах. Столб рос все выше и выше, пока на его вершине не появился тот, к встрече с которым они готовились. Мортел в черном облачении, с золотой маской на лице, стоял с гордо поднятой головой, точно спаситель». Его яркие огненные волосы слегка развевались по ветру, но, казалось, ни одна капля дождя, заливавшего всё вокруг, не смела их коснуться. По телу бога проползла змея и угнездилась на его плече. А у ног сидели два огромных остроухих пса, слоняющиеся угольной шерстью. Земля, сотрясающаяся от его прибытия, наконец успокоилась и перестала вибрировать. Мортел расправил руки, с неестественно длинными пальцами, заканчивающимися острыми чёрными, точно обугленными когтями. И на вершине змеиного столпа возникла широкая площадка, которую тут же накрыл купол, похожий на огромный стеклянный шар. Вокруг змеиного столпа начали выстраиваться сотни, тысячи белеющих призраков. С каждой минутой их число росло. Лучники взвели стрелы. Катапульты стояли на изготове. Конница продолжала пытаться усмирить лошадей, которые то и дело вставали на дыбы. Но Бону казалось, что Мортел смотрит только на него. «Я жду», — прогремел голос Бога, отчетливо различимый, даже несмотря на шквалистый ветер и ливень. «Сделай то, чего я хочу, и Риад останется цел и невредим». Чего он ждёт от тебя?" озвучило вопрос, читающийся на лицах всех, кто находился в башне Тиона. "Что я добровольно отдам ему свою золотую нить жизни? Он грезит стать богом, который по своей воле сможет менять мир. И книга тогда будет ему не указ, как и все мы. Не стал Лука ведьбон. А ты не собирался нам об этом рассказать?" возмутился Валентин. Я не собирался принимать его предложение, отрезал Бонн. Лишь хотел узнать, что он задумал. В обмен он обещал оставить всех вас в живых и вернуть из мёртвых наших родных. Шибуней, вдруг поняла Тиона. Король, который взобрался на неприступную гору. Та история, которую ты рассказывал мне возле мятной реки, про мальчишек, пытавшихся пробраться на вершину, чтобы увидеть главного монаха. У тебя всё-таки получилось, правда? Это ты, третий правитель, которого мы искали. Да, признался Бон. Я предполагал, что это я с самого начала, но я бы никогда не пошёл на сделку с смертным. Баницей, ты тратишь моё время. Голос Мортал дрожал от нетерпения. Я не отдам тебе свою нить и книги времени тебе не видать, крикнул Бон, надеясь быть услышенным. За столетия ничего не изменилось, разочарованно ответил Мортал. Живые всё так же упрямые. То ли дело те, кто уже лишился жизни. Чтобы обрести её вновь, они готовы на любые жертвы. Он резко поднял руки, и его бестелесная армия восторженно заголосила. Вы сделали всё, чтобы избавиться от мёртвых. Вы даже создали лунные врата и спрятали их за ними, чтобы они не мешали вам жить. Пришла пора поменяться местами. Те, кто был угнетён в изгнании и смерти, вернут своё право ходить под солнцем. Мы займём ваши земли. Мы заставим считаться с собой. Довольно правителей с живым. Мы вернём себе то, что по праву наше. Голос мёртла разносился над армией призраков, ползучих тварей и исчадий зла. Ликующие крики раздавались в ответ на его слова. Мёртвые признавали в вероновшемся боге своего повелителя. Ты мог спасти Риад, подарить своей семье новую жизнь и стать легендой и юный король. Но ты выбрал путь, который будет омыт кровью. И я не знаю, сержусь ли я на тебя или мне стоит тебя благодарить. Увидеть, как любимые горы моей сестры сравниваются с землёй, Ау, прямой король за хлебнётся в страданиях подданных. Это ли не истинное удовольствие? Наполнитесь же силой, дети мои, и никогда не забывайте того, кто вам её подарил. Обратился Мортел к призракам, будто в один момент забыв обо мне. По спине короля побежал холодный пот. Мортел добился того, чего хотел. Бону стало действительно страшно за свой выбор. Толстые мерзкие змеи, на которых стоял помост Мортала, стали делиться на тысячи мелких гадюк и расползаться по сторонам, проникая внутрь каждого призрака. Бестелесные духи напитывались их силой и гордо поднимали головы, обретая плоть. Они хотели мести, хотели крови. хотели убивать живых. С таким количеством врагов невозможно было бы справиться, даже имей Бон армию в 10 раз больше той, что была в его распоряжении. Наступаем, крикнул Бон, стараясь не выдать дрожи в голосе. Лучники, готовность! прогремел начальник стражи. Сотни луков с натянутой тетивой устремились в небо. Залп! Стрелы полетели вверх, но ветер не позволял им достигнуть цели и путал их направление. Лишь малая толика долетела до густо стоящей толпы тёмной армии Мортала. Красноволосый бог расхохотался. Ты или наивен, или глуп, юный король. Неужели ты думаешь, что моих слуг могут остановить палочки с куском металла на конце? Бон наблюдал в подзорную трубу, как мертвецы вынимают стрелы из тел и движутся дальше, словно ничего не чувствуют. «Пробуем огонь!» – скомандовала Леонида. «Катапульты!» «Дай-ка я вначале попробую это!» В ладони Валентина образовался большой огненный шар, похожий на маленькое солнце. Бог размахнулся и отправил его в сторону Мортала. «Мортал» Шар, не долетев до места назначения, рассыпался искрами, ударившись о стеклянный купол. Змеёныш окружил себя щитом, расцродился белый. "Смешно", прокомментировал попытку великого мортал. И пока воины на стене возились с факелами, пытаясь под дождём поджечь огромные торфяные шары, пропитанные маслом, Мортал вновь обратился к своему войску. Сотрите этот город с лица земли. Каждый убитый станет вашим соратником. Найдите свои семьи, заберите их с собой, приведите ко мне. Вы, воины справедливости, так несите её смело. Приспешники Мортала взорвались ликованием и слепой яростью, так что башня ворона снова затряслась. Призраки ровными рядами двинулись вперёд к крепостным стенам. Лишь единицы остались стоять на месте. Я прикрою вас, сказал Валентин, подбегая к Бону. Ищите способ, как можно их остановить. Прикроешь, увидишь, Никс, обратился он к Веронике. Что бы ни случилось, всегда помни, что ты навсегда в моём сердце. И не дожидаясь ответа Вероники, великий белый льवक перемахнул через ограждение и прыгнул вниз прямо с ответной стены. Но возле конницы приземлился уже не весельчак Валентин, а исполин высотой в 3 человеческих роста, облачённый в белые сияющие доспехи, с мечом в руках, светящимся так, будто был выкован из рассветных лучей. С лёгкостью огибая растерявшихся воинов Риата и на ходу закрывая лицо забралом, Валентин ринулся навстречу приближающейся армии, высоко подняв оружие. «Что это было?» – спросил Бону Тионы. «Я впервые вижу подобное», – ошарашенно ответила она. Валентин влетел в бегущую ему навстречу чёрную толпу и начал сечь всех, кого видел перед собой. В отличие от стрел, которые не нанесли ожившим призракам никакого урона, удары тяжёлого меча сносили их с ног и разрубали на части. Катапульты наконец выстрелили пылающими шарами, которые пусть и не убивали врагов, но хотя бы и не позволяли прорваться к укреплённым воротам замка. Под шквалом огня змеям Мортола было неуютно. Больше снарядов, больше огня. Поджигайте стрелы. Командовала Леонида. Стрелы погаснут ещё на взлёте, начал спорить с ней главнокомандующий. Этот ливень гасит всё. Не погаснут, уверенно ответила воительница. Готовьтесь. Я принесу то, что заставит их гореть и в дождь. И Ани довернулась на стену спустя несколько томительных минут с вёдрами коричневой пасты, похожей на пролине. Лучники обмазывали ею наконечники стрел и поджигали. Как и обещала воительница, вода не могла потушить этот огонь. Бон вспомнил коробку с конфетами, которая однажды спасла ему жизнь, и снова порадовался, что у тёти его жены было такое необычное хобби. создавать бы и припасы, притворяющиеся сладостями. Валентин продолжал рубить призраков точна мух, но им на смену заступали всё новые. Конни царванула вперёд, стараясь остановить их на подступах к крепостным стенам. Однако обычные мечи, как и стрела без огня, не наносили никакого существенного вреда врагам. Что он делает? Взревел Орсон на духом Бона, снова появившись на башне. Спасает нас, ответил король, смотря, как Валентин отчаянно борется один против целой армии призраков. Не убережёшь Муно, я лично убью тебя, даже если мы остановим Мортела, зачем-то бросил Орсон, а затем без лишних слов повторил трюк Валентина. Через минуту второй исполин с таким же огромным мечом, только на этот раз светящимся лунным светом, в черной, начищенной до блеска броне уже сражался плечом к плечу со своим братом. «При чем тут Муна?» Обернувшись, вслух задумчиво произнес Бон. И тут же сам смог ответить на свой вопрос. На площадке стояла их загадочная гостья, держа в каждой руке по серебрянному шару. от которых во все стороны разлетались искры. Порталы готовы, сказала она. Такие маленькие, удивился Бон. Не всё то, чем кажется, король, спокойно ответила Муна, будто не замечая ни буйства стихий вокруг, ни вражеской армии, которая уже стояла у подножия стен. Поможешь, богиня? обратилась она к Теони. Что мне сделать? отозвалась девушка. «Перенеси меня вниз». Бон недоуменно посмотрел на обеих. Но Теона, не задавая лишних вопросов, кивнула в знак согласия и подошла к Муне. Голубоволосая девушка размахнулась и с силой швырнула один из шаров в небо. Он заискрился еще сильнее и и стал разрастаться, превращаясь в огромное кольцо, повисшее среди грозовых туч. «Этот для королевы, которая обожает искусство, а этот для правителя, в руках которого теперь сила пустыни». Она указала на оставшийся шар и протянула Теоне свободную ладонь. Новая королева Риата бросила на Бона извиняющийся взгляд и исчезла вместе с Муной. чтобы появиться вновь неподалеку от поля боя. Бон опешил. Только сейчас он осознал истинный смысл слов Муны, которая назвала Тиону богиней. Тем временем их голубоволосая гостья бросила второй шар на землю. И он, так же как первый, разросся до огромного светящегося кольца. «Уходите скорее», – прошептал молитвой Бонн. Но в этот момент в землю рядом с девушками ударили несколько десятков молний, отделяя их друг от друга. А когда свет небесного залпа наконец погас, Бон увидел, что рядом с упавшей на землю Муной уже стоял Мортал. Муна попятилась, не поднимаясь на ноги, утопая в грязи. Мортал неотвратимо надвигался на неё, снимая с лица маску. как будто пытался успокоить Муно, показав кто на самом деле перед ней. Беспомощность парализовала Бона, но лишь на несколько мгновений. Он ещё крепче сжал каменный выступ, судорожно решая, что может предпринять. Все стрелы на Мортала, крикнул он. С огнём, быстрее. Я вниз. — крикнула Леонида, размазывая на ходу огненную пасту по своему золотому мечу. Лучники приготовились, ожидая новой команды, но в этот момент Бонн понял, что они рискуют попасть и в Муну. «Отставить!» — в отчаянии снова крикнул он. «Вероника, что нам делать?» На лице видящей читалась такая же безисходность, какая, вероятно, была написана в глазах самого короля. Мортал с каждой секундой приближался к Муне. Ядовитая тварь с его плеча сползала вниз. Тиона выскочила вперёд, преграждая богу путь. Змея начала расти и зашипела на девушку, готовясь напасть. Внезапно из портала, который они успели открыть, набежала огромная волна песка, снося мёртла с ног. А за ней, верхом на боевом слоне, появился Буликир Акима, на шее которого ярко горел ключ в пустыне. Вскоре из портала показались всадники на носорогах. На животных была надета толстая металлическая броня, усыпанная шипами. Боль Кир огляделся по сторонам, пытаясь сориентироваться. Заметив Теону, он махнул в её сторону одному из своих воинов. Всадник спустя пару мгновений добрался до девушки и перекинул её в седло за спину. Десятки огромных животных продолжали выбегать из портала. Бон всматривался в песчаную гору, которая погребла под собой мортала. Но она резко взорвалась огненными молниями. И бог смерти и хаоса оказался на вершине змеиного столпа под защитой стеклянного колпака. Золотая маска вновь украшала его ненавистное лицо, но самым ужасным было то, что теперь у его ног сидели не только чёрные псы, но и пленённая Муна. Бон услышал он голос Тионы у себя за спиной. В этот момент ему было всё равно, как она здесь ощутилась. Главное, что она все еще была жива. Он сжал свою королеву в объятиях. «Они!» «Я в порядке!» Испуганно ответила Теона. «Но Мортел! Он забрал Муну!» Ожесточенная битва продолжалась. Великие секли огромными мечами десятки призраков, а бронированные животные були Кира раскидывали врагов по разным сторонам. Остатки разбитой конницы Риата, спешившись, старались задержать противника, пока сквозь крепостных стен лился поток огненных стрел. Но бесконечный хвост армии Мортала, тянувшийся за горизонт, не оставлял никакой надежды на победу. Раздался грохот пушки, и из небесного портала показались корабли Катарины. Возглавлял воздушную флотилию тот, который Катарина демонстрировала им в Гридиче. Только теперь на нем красовалась огромная надпись «Лучший друг». Очевидно, Катарина так отдавала дань их с Боном истории. За штурвалом флагмана стояла сама королева, а рядом с ней, по рыжей шевелюре, выделявшейся на фоне темноволосых воинов Гридича, безошибочно узнавался Виктор. Корабли неслись на полном ветру, которого на поле боя было в избытке благодаря мортоло. Они ловко лавировали и подхватывали мощные воздушные потоки, не давая сбить себя с курса. Дюжина летающих аппаратов рассредоточилась над двоюющими армиями, и матросы начали заряжать катапульты. Нам надо предупредить их, рассказать про огонь. Бон почувствовал волну надежды на спасение, появившуюся вместе с армией старой подруги. Я сделаю это, но не вернусь в замок сразу. Мне нужно отлучиться. Пожалуйста, постарайся не волноваться, сказала Тиона. В её перепуганных глазах читалась мольба. Тебе нужна помощь, спросила у неё Вероника. Да, мне нужен свидетель. Если ты готова, пойдём со мной. Буну ничего не оставалось, кроме как сдержать новый порыв спрятать ото всех этих ужасов свою жену, заперев её в самом недоступном подвале. Он коротко ответил: "Я верю, что у тебя всё получится".